Блек был доволен. Пусть эта версия распространяется. Она безобидна и достаточно близка к истине, чтобы удовлетворить любопытных. На стуле молча неподвижно сидел человек. Груз сорвался с крюка и обрушился вниз, а в последний момент отлетел в сторону под внезапным точно рассчитанным ударом мощного силового луча. В 63 трех кабинах, разделенных деревянными перегородками, бдительные роботы НС-2 рванулись вперед за какую-то долю секунды до того, как груз изменил направление полета. Шестьдесят три фотоэлемента, расположенные в полутора метрах впереди от их первоначальных положений, дали сигнал и шестьдесят три пера, подскочив изобразили всплеск на графиках. Груз поднимался и падал, поднимался и падал десять раз. Десять раз роботы бросались вперед и останавливались, увидев, что человеку ничто не грозит. После первого обеда с представителями U.S. роботс Роботс» генерал-майор Кэлнер еще ни разу не надевал всю свою форму целиком. И сейчас на нем вместо мундира была только серо-голубая рубашка с расстегнутым воротом, а на груди болтался черный галстук. Он с надеждой смотрел на Богорда. Тот был безукоризненно одет, и лишь блестящие капельки пота на висках выдавали внутреннее напряжение. «Ну, как?» — спросил генерал. «Что рассчитывали? Увидеть?» Богорд ответил. «Боюсь, что различие может показаться вам слишком незначительным. У шестидесяти двух из этих роботов вид человека, который находится в опасности, вызывает так называемую вынужденную реакцию. Видите ли, даже когда роботы уже знали, что человеку ничто не грозит...» А после третьего или четвертого раза они должны были в этом убедиться. Они не могли поступить иначе. Ну, этого требует первый закон. Ну? Но 63 робот, модифицированный Нестор, не испытывает такого непреодолимого побуждения. Он свободен в своих действиях. Если бы он захотел, он мог бы остаться на месте. К несчастью, — голос Богорта выражал легкое сожаление, — он не захотел. — Как вы думаете, почему? Богорт пожал плечами. — Я думаю, что нам расскажет доктор Келвин, когда придет сюда. И, возможно, сделает из этого самые пессимистические выводы. С ней иногда бывает нелегко иметь дело. Но ведь она вполне компетентна, внезапно нахмурившись, тревожно спросил генерал. Да, вполне. Богорт слегка улыбнулся. Она понимает роботов как родных братьев. Вероятно, потому что так ненавидит людей. Дело в том, что она, хоть и психолог, крайне нервная особа. Шизофренического склада. Не принимайте ее слишком всерьез. Он разложил перед собой длинные ленты графиков с замысловатыми кривыми. Видите, генерал? У каждого робота время, прошедшее между падением груза и окончанием полутораметрового пробега, уменьшается с повторением эксперимента. Здесь есть определенная математическая зависимость, и нарушение ее свидетельствовало бы о заметном отклонении позитронного мозга от нормы. К сожалению, все они кажутся нормальными. Но если наш Нестор X не отвечает вынужденной реакцией, то почему его кривая не отличается от других, я этого не могу понять, а очень просто —